Он шагал по укрытой туманом поляне, окруженной стеной мрачных деревьев. Искореженные в лунном свете, они угрожающе смотрели на него. Грозили истерзать шипами, стоит только приблизиться. Волхов узнал это место. Та самая елань, в которой он стал жнецом. Где погиб от его руки прошлый несчастный. Туман рассеялся. Открыв взгляду торчащие из земли кости, человеческие волчи Под ногой хрустнула челюсть огромного черепа Пустыми глазницами на волха выглядел Гаур Его старый знакомый, нашедший свою смерть на кромке кинжала Они остались здесь До сих пор гниют в общей могиле От голоса задрожали поджилки Злость охватила душу, когда голос, уже ставший привычным в голове, вдруг заговорил извне. Волхов обернулся, увидел стоящую напротив одноглазую старуху и тут же набросился на нее, потеряв контроль. Гнев обуял рассудок, жажда разорвать беса собственными руками затмила всякие мысли. Он вот-вот должен был сжать горло старухи, стертыми в кровь пальцами... Но ты исчезла в последний миг, разразившись хриплым, грубым хохотом, что разлетелся по округе. Ты не сможешь меня убить, шнец. Я — это ты, а ты — это я. Неужели забыл? Волхов издал отчаянный крик, сжав изуродованные кулаки рыская глазами в поисках лиха «Покажись, тварь! Покажись, и отправишься следом за лешим!» В ответ снова раздался хохот Старуха образовалась из ниоткуда На морщинистом лице изогнулась чудовищная улыбка Лихо схватила череп скелета, валяющегося у него под ногами Подняла лицевой стороной к себе и с подобием нежности Принялась гладить позеленевшую макушку «Вы смертные, так предсказуемы. Она играючи увернулась от нового выпада Мелькнула, оказавшись на другом конце рощи «Вами так легко управлять!» Волхов успокоился. Точнее, пытался успокоиться. Он не знал, что именно происходит, но гоняться за бесом, словно кот за красной точкой, было бессмысленно. «Зачем?» «Что?» Лихо оживилось. Единственный глаз блеснул торжествующей искоркой. Ты что-то спросил. Зачем тебе все это? Зачем было являться к нам? Что тебе нужно от меня? И снова смех. смех раздражающий, пробирающий до дрожи демонический смех, смех и свергнутый, будто из самой преисподней. Что, если я делаю это из любви? Ты мне поверишь, шнец? Любви? «Любви? Ты, демоническое отродье, способна лишь разрушать!» Лихо оскалилась. Длинные серые ногти заскребли по черепу, словно поглаживая. «Да, любви, вы смертные мои потомки. Эта земля была моим домом задолго до того, как здесь появились первые поселенцы». Но знаешь, люди мне понравились. Вы были необласканные, суровы. Жизнь ваша была скоротечна и полна опасностей. Страх, страх управлял вами. Управляет до сих пор и только страх. Вы принимаете всерьез? Откуда-то раздался волчий вой, но Лиха не обратила на него никакого внимания. А сейчас. Восмешивают с грязью, нагло кут прямо в лицо, убивают, грабят и все это. С вашего же дозволения. Череп скрипнул от силы, с которой костлявые пальцы сжимали его. Меня пробудил тот жалкий смертный с нестерпимой жаждой остановить своих бывших знакомых, но с полным отсутствием решимости это сделать. Он боялся. Здоровенный Бугай боялся трех истощавых отродей. Страх сковал его. Но с моей помощью он освободился от этих оков. Снова издалека растеклось печальное завывание, но лихо продолжало говорить. Второй нашел меня сам. Он годами истязал себя муками вины и обиды, корился неспособностью неспособность добиться справедливости для собственного чада, и только увидев дело рук моих, осмелился на то, чтобы подражать мне. Но даже тогда ему понадобилась моя помощь, чтобы продолжить месть. Ногти вцепились в макушку черепа, сжали ее так, что кость не выдержала и лопнула Лицо старухи исказилось в злобе, раздражении, снова обнажились острые кривые зубы Крик вырвался из рта оглушающий, едва не сбивающий с ног волной Страх овладел вами. Вы словно стадо овец, неспособных даже в сторону своих пастухов. Вам нужен божак, пример которому можно следовать. Что ж? Лихо жало в кулаке осколки костей, раскрошив их на мелкие части, и те упали на землю, скрывшись среди прочих останков Я заставлю ваших пастухов бояться еще сильнее Сделаю так, что одна лишь мысль о грехе заставит их дрожать от ужаса Волхов молча слушал беса, не моргая и не отрывая взгляда от поглощающей тьмы в пустой глазнице, и, наконец, заговорил. «А если это не сработает? Тогда что?» «Сам вопрос» заставил старуху презрительно дернуть бледной губой. «Тогда я испепилю все стадо». «Снова раздался вой. На этот раз совсем близко. Почему-то он казался слишком знакомым, что настораживало». «Ты просто безумная тварь! Если бы я только мог, я бы уничтожил нахрен тебя!» «Но ты не можешь!» Старуха снова искривила рот в безумной улыбке, шагнула навстречу, сминая голыми стопами подвернувшиеся кости и я скажу тебе то что ты сам не в состоянии признать лихо подошло совсем близко остановилась напротив обдавая могильным холодом ты не хочешь меня Я уничтожать Из рощи, раздвигая сгорбившиеся деревья, выскочил волк С гневным рыком он бросился в их сторону Волхов машинально отпрянул Рука потянулась к кабуре, но волк кинулся на лихо Пролетел сквозь образовавшуюся пустоту И приземлился на землю тяжело дыша Лихо исчезла. Оно пропало и больше не появлялось. Даже присутствие его не ощущалось ни внутри, ни снаружи. Душа вдруг освободилась от постоянной пожирающей ее тьмы, а роща преобразилась. Влажная голая земля заросла зеленой травой, покрылась бутонами полевых цветов, деревья приосанились, распустили пушистые кроны, небо серое, мрачное... Разверзла туча, открыв синеву и ясный солнечный свет Волк повернулся Игорь держал зверя на макушке Но тот спокойным, почти человеческим взглядом Смотрел на него такими, казалось, знакомыми глазами Захар? Игорь сам удивился своей догадке Волк медленно кивнул Приблизился к нему Пистолет будто оттяжелел И рука плавно опустилась Никакой угрозы От стоящего рядом зверя Не исходило вовсе Но как? Волк коснулся носом Дрожащей руки И та успокоилась от разлившегося По телу тепла Запахло душистыми травами Показалось, что где-то неподалеку Шипит чайник Стало уютно, прямо как в охотничьей избе Захара Но затем волк отвернулся и не спеша направился вглубь леса «Прощай, Захар! Спасибо тебе!» Волхов взглянул на синее небо Солнечный свет заставил зажмуриться А затем, будто стал ярче, застилая собой все пространство Солнечный луч упал прямо в глаза, пробудив от долгого сна Волхов вскочил, задышал, едва не задохнувшись, вцепился в простыню Несколько секунд ушло на осознание происходящего Затуманенный мозг, наконец, пробудился Игорь осмотрел себя, заметил бинты, которыми были перемотаны плечо и руки Бинты пропитались засохшей кровью, мешали двигаться, но вот ран почему-то не чувствовалось Он с некоторым трудом размотал левую руку, та уже зажила, оставив в качестве напоминания покрытую рубцом и шрамами свежую кожу. Освобождая правую руку, он осмотрелся. Знакомая изба изменилась с того момента, когда он был здесь в последний раз. На месте иконостаса стояла большая русская печь, добавилась кроватей, на стенах висела всякая утварь. В общем, постройку окончательно превратили в жилье. За окном доносились звуки кипящей работы, стук колуна, чурки, рев бензопилы, натужные вздохи, смешки и разговоры, и крики Илариона, ругающего, нерадивого машиниста, сгрузившего несколько бревен не туда. Волхов сел, поставил ноги на пол, плечо жутко чесалось, но не давало никаких признаков ранений, поэтому бинты скоро упали, открыв уродливый шрам». «Сколько же времени прошло!» Послышался шорох маленьких лап вперемешку с радостным подпискиванием. «Это мышь!» Спешил к своему хозяину после долгой разлуки. «О, ну привет, дружок! Иди, иди ко мне!» Волхов протянул ладонь, чтобы зверек забрался к нему на шею. Дверь распахнулась, впустив шустрый прохладный воздух, быстро растворившийся в жаре печи. «Саша!» Разгоряченный работой, румяный, шагнул за порог, а затем ненадолго завис в удивлении. Ты уже очнулся? Зачем бинты снял? Он ринулся было на помощь, но оказавшись ближе, понял, что никаких причин для беспокойства попросту нет. Это как так-то? За одну ночь? Ночь? Ну да, я думал месяц-другой проваляешься. Там такая дырень была, хотели в больницу везти. Да и Ларион сказал, что без полиса не примут. Пошутил, наверное, но сам понимаешь, в госучреждениях тебе сейчас появляться не стоит. Так, Саня, погоди. Объясни-ка мне, пожалуйста, как я здесь оказался, ты то я ни хрена уже не помню. Саша рассказал, как неведомое нечто привело их к Волхову, как они вдвоем с Иларионом тащили его из леса к церкви, попутно перематывая истекающие кровью раны. Уже на месте оказалось, что кровь остановилась. Состояние каким-то чудом было стабильное, так что рисковать с официальной медициной смысла не было, и Волхова оставили в избе. К тому же среди здешних постояльцев нашелся бывший медик, в свое время скатившийся в алкогольную дыру, но сумевший из нее выбраться, однако оставшись без крыши над головой. Этот медик, сутулый седой мужик с бродяжей бородой, Под светом тусклой лампы обработал все повреждения, а потом завалился спать, бормоча что-то про помутнение и усталость Видимо, уже тогда регенерация начала действовать Ну а потом за тобой присматривали, все было в норме, решили ждать, пока очнешься, а ты вон как Игорь встал, размялся «Рубцы тянули кожу, пострадавшие мышцы немного ныли, но в целом состояние было замечательное». «Это благодаря демону?» «Осторожно», — спросил Саша, опасаясь, как бы лихо не выпрыгнуло бы прямо на него. «Похоже на то. Но хоть что-то хорошее от этого беса должно же быть». Саша сел на кровать напротив. Прохлада уже выветрилась из одежды, и телогрейка начинала парить. Скоро на пояснице проступил пот». «Игорь, а что делать теперь будем?» «Нужно узнать, где держит Марину». Саша снял телогрейку, подошел к печи, где стояла кастрюля с остатками завтрака, и наполнил две тарелки. «На, поешь!» «Спасибо». Волхов принялся поглощать овсянку, повинуясь вдруг проснувшемуся голоду. «Значит, скоро наступит мой выход?» «Да». «Они не просто так прибыли в город именно сейчас». Во-первых, история со сгоревшим особняком Железновых успела поутихнуть. Во-вторых, Саша повидался с матерью, Василисой Аркадьевной. Постаревшая за полгода женщина вновь набралась сил, посветлела, залыбалась. Первые дни не отходила от нашедшегося сына ни на шаг и ежечасно благодарила пропавшего без вести майора Темнова, потому что была уверена, именно ему она обязана спасению родного Сашеньки. Ну а в-третьих, под завесой проводимого недалеко от города фестиваля Богатые ублюдки организовали встречу с развлекательной программой в виде гладиаторских боев Этакое погружение в мир средневековой аристократии, но с настоящим оружием, кровью и убийствами Большие дяди захотели потешить свое эго Королев, несомненно, будет там Скорее всего, там же они найдут и Марину, а если нет, то жнец найдет способ выведать ее местонахождение. Раз так, нужно заточить меч. Саша, не доев кашу, поставил тарелку на стол и отошел к своей кровати, под которой хранился кожух с оружием. Отполированная сталь заиграла на свету, когда клинок выскользнул из заточения, издав протяжный звон металла. Вдруг руку, сжимающую Эфес, обхватили изуродованные пальцы Волхова. «Сань, ты должен быть готов пойти до конца, ты это понимаешь». Саша кивнул. «Я убивал по указке, не имея другого выхода. Уж покромсать мрази, возомнивших себя небожителями, мне не составит труда». «Хорошо». Волхов отпустил руку, еще раз взглянул в окно, любуясь простыми рабочими хлопотами. «Тогда начнем». Из телевизора раздавался шум какой-то передачи, поставленной скорее для фона на время работы, пока Ксения набирала текст очередной статьи. Так, небезызвестный, нет, печально известный, да, именно, печально известный предприниматель, ранее занимавший место заместителя губернатора области Королёв Виктор Николаевич, который недавно был освобожден из-под стражи. Бармалей, нет! Пухлый черный кот взгромоздился прямо на клавиатуру ноутбука, набрав кучу бессмысленных букв и каким-то образом выключив все вспомогательные панели в окне программы, затем устроился на груди девушки, вальяжно раскинув задние лапы. «Ну, котяра, я тебя...» Ксения уже занесла руку, замышляя вышвырнуть наглеца... Но в последний момент крающая длань принялась чесать за ушком, отчего преступник довольно замурчал. «Вот как ты это делаешь, а?» Впрочем, Бармалей оказался прав. Нужно бы отдохнуть. В последнее время работы навалилось слишком много. Пальцы почти без продыху стучали по клавиатуре, а мозг обещал скоро расплавиться. Слова приходилось вытягивать из головы силой, а часть написанного и вовсе подвергалась уничтожению после первой же вычетки. Поэтому Ксения осторожно, чтобы не спугнуть кота, поставила ноутбук на кофейный столик а сама, поглаживая пушистую макушку, отвлеклась на телевизор. Сегодня на берегу реки Лучеса, недалеко от поселка Копейки, начнется фестиваль исторической реконструкции Булат. Зрители ожидают невероятная атмосфера Средневековья, демонстрация древних ремесел, Игры, концерт, фолк исполнителей и даже массовая битва количеством более ста человек Ксения уже хотела переключить канал, ей такие мероприятия были совершенно неинтересны Да и отправляют туда другую журналистку Но в кадре появился Королев Ну-ка, Барбалей Где там мой телефон? Вынужденный прервать безмятежное лежание, кот с недовольным видом спрыгнул с колен хозяйки, пока та набирала номер. Кирилл, на, на Булат еду я. Ш что значит нельзя? Ты телевизор смотришь вообще? Спонсором Королев выступает с какой-то группой компаний. Они наверняка будут там что-то мутить. Бармалей, будто его нисколько не волновало столь вопиющее отсутствие внимания, гордо удалился к миске с едой. Да плевать мне на Нефёдову! Эта курица не распознает реальную новость, даже если подать её на блюде. Если не хочешь, чтобы в журнале вышла разгромная статья про этого подонка, я сделаю всё сама, ну, и лавры достанутся. Вот, правильно мыслишь. Лады, поедем вдвоем. Ленка пусть берёт интервью у потных мужиков в кольчугах, а я копну куда поглубже. Всё, выдвигаюсь. Пашке скажи, чтобы ждал меня на месте. Да к черту его выходной, тут такая возможность! Ксения вскочила, принялась спешно готовиться, параллельно красясь, подбирая одежду и складывая все необходимое для работы в сумочку. Бармалей облизнулся после небольшой трапезы, проводил взглядом за суматошной хозяйкой, а потом занял ее же кресло, где сладко уснул. Правда, хлопнувшая через несколько минут входная дверь заставила животину навострить уши, но после уже никто не помешал ему наслаждаться тишиной и спокойствием. На поле, где раскинулся лагерь реконструкторов, повсюду шумело веселье. Гремели удары молота о наковальню в лавке кузнеца. Разносились народные напевы из палатки с прялками. Вошедшие в роль торговцы нахваливали товар, проходящий мимо гостям. Звон тетивы сопровождал глухие звуки стрел, что втыкались в мишени. И, конечно же... Лязг металлов в с тяжелыми вздохами поединщиков под задорные крики болельщиков и ритмы фолк рока Арена, на которой сражались храбрецы, уже была покрыта истоптанной влажной землей. От каждого шага закованных в броню бойцов разлетались в стороны ошметки, латы покрывались налипшей грязью, а если кто-нибудь падал, то вставал уже похожим не на витязя в сияющих доспехах, а на страшного орка, измазанного в саже. В одного из таких чудищ Саша превратил своего соперника удачной подсечкой. Напористый крупный мужик слишком уверился в собственном преимуществе перед хилым с виду пареньком, но откуда ж ему было знать, что этот паренек за несколько месяцев провел боев больше, чем кто-либо другой? Громила поднялся, опираясь на ограждение. В руке крепко сидела рукоять меча, а лицо исказилось в злобной гримасе. «Но тебе пиздец, малой!» С тяжелым щитом перевес он снова ринулся в атаку, словно вепрь, чующий охотника. Саша сделал несколько шагов назад, завлекая добычу, а затем резко ушел с траектории, пропустил разъяренного противника мимо себя, а напоследок кинул размашистый удар по барнице, из-за чего громила оступился, поскользнулся в лужице и рухнул на землю. Черт! Черт! Второй раз... Уткнувшись мордой в грязь, Громила решил охладить свой пыл, спокойно встал, сплюнул попавший в рот кусок месива, после чего протянул руку. «Ты победил, малец!» Саша сжал ливкую ладонь, улыбнулся. Хотел уже расходиться, но вдруг был схвачен в крепкие объятия. «А теперь пойдем в таверну!» Громила потащил его за собой, не давая возможности к сопротивлению. «Там мой кореш торгует охрененной медовухой. С одной кружки в голову дает, отвечаю. Эх, еще бордель кто организовал. Ну Для, для аутентичности, так сказать». Улизнуть удалось только, когда новоприобретенный товарищ потянулся за здоровенной кружкой меда Впрочем, добравшись до желанного напитка, тот и не заметил потери неудавшегося с бутыльника Но все оказалось не зря Только Саша выбрался наружу, к нему направился человек в одежде скомороха Колокольчики на разноцветной шапке бряцали с каждым шагом. Лицо было разукрашено белилами и румянами, отчего шут напоминал клоуна-маньяка из какой-нибудь страшилки. Жуткий вид дополнял не менее жуткий голос, будто доносящийся сквозь ржавые трубы. Молодой человек, молодой человек, разрешите вас отвлечь. Не дожидаясь дозволения, Скомарок схватился за руку Пришлось сдержаться, чтобы не швырнуть гада куда подальше Потому что именно его, судя по всему, Саша и ждал Я видел, как вы ловко разделались с тем кретином Право слово, сила есть вас не надо Но вы, вы показали себя выше всяких похвал Слушай, у тебя какое-то конкретное дело или так? Лясы поточить решил? Саша освободился от хватки Скомороха, но держался рядом «Да-да-да, конечно! Именно что дело!» Хитрая улыбка, разукрашенная потрескавшейся краской, заставила мурашки пробежаться по шее. «Не желаете ли опробовать свои навыки в более подобающем месте?» Саша сжал челюсть, сдерживая мимолетный порыв, вызванный воспоминаниями о таких вот подобающих местах. А затем, успокоившись, спросил. «О чем именно ты говоришь?» Уцепившись за внимание, скоморок сплясал вокруг своей жертвы уродливый танец. Радовался, словно ребенок, загнавший муху в ловушку. Вдруг вытащил откуда-то несколько цветов, подарил их проходящим мимо девушкам, но потом остановился, сжал кривыми пальцами плечо Саши и под звон надоевших колокольчиков протянул голову к левому уху, чтобы прошептать. Я говорю о настоящих боях С настоящей кровью и настоящими деньгами Скоморох отпрянул и сдал скрипучий хохот, будто сам черт Ну, что согласен? Я вижу, что ты согласен Я вижу это в твоих глазах, парень Увидимся вечером И, кувыркаясь, колесом покатился прочь, распугав прохожих Саша опомнился, когда тот почти скрылся за рыцарской палаткой. «Эй, ты не сказал где!» «Посмотри в кармане!» Ответил скоморох, затем пропав из виду. Саша с трудом засунул руку в карман, спрятанный под кольчужным подолом, и достал берестяную полоску. «Вот вы и попались», — оскалился он, сжав записку в кулаке. «Теперь уж я повеселюсь на славу, ублюдки». «Народу на фестивале собралось много. Сотни палаток раскинулись в почти ровные ряды, повсюду сновали разодетые люди вперемешку с простыми обывателями. Гуляния продолжались не первый час, так что некоторые сполна успели отведать разнообразных радостей средневековой кухни и теперь дополняли канонаду веселья гулким храпом». Люди пели, танцевали, рубились затупленными железяками, мирились достоверностью одеяний, яростно спорили, о чем только в голову взбредет. Вот, например, возле таверны сцепились норманисты с антинорманистами. Дело дошло до драки, но выделенные городом полицейские не спешили мешать ее участникам приводить наиболее убедительные аргументы, а случайным зрителям эти аргументы оценивать. Только когда дело затянулось, огромило испачканный засохшей грязью с криком «Вот вам, Хрёрик Ютландский!» поднял одного из оппонентов и, не глядя, швырнул его в сторону лавки с репликами древнеславянских украшений. Но к облегчению хозяина лавки тот не долетел каких-то полшага. Глеб понял, что пора действовать и с несколькими патрульными двинулся к разбушевавшимся историкам. «Успокойтесь все, живо!» — крикнул он на ходу, но требование осталось без внимания. Громила вошел во вкус, уже нацелился на нового оппонента, которому страстно желал донести несостоятельность его аргументов. Бедолага аж протрезвел, закричал что-то о своей неправоте, но Громила решил, что успех дискуссии необходимо все же закрепить. Схватил его под ноги, готовясь швырнуть новоиспеченного соратника по историческим теориям Но тут подоспели полицейские «А ну, угомонись!» — приказал Глеб «О, товарищ лейтенант, не стоит беспокоиться!» — уверял Громила «Мы лишь ставим точку в трехсотлетнем споре только и всего! Отпусти его! Л ладно, ладно!» Громила, шатаясь, стряхнул с себя испуганный груз Бедолага плюхнулся на землю, но тут же вскочил и дал деру со всех ног. «Видите?» — улыбнулся Громила, обдав Глеба крепким перегаром. Селёхенький, Побежал просвещать темные головы открывшейся истиной!» Один из участников драки, усач лет сорока, решил вставить небольшую колкость, не выходя из-за спин патрульных. «Да тебе хоть на докторскую заявляться с такой защитой! От экспертов ни следа не оставишь!» «Да что ты знаешь, падла!» — возбудился оскорбленный Громила. «Нахрен мне вторая докторская!» «Господи, он еще и со степенью!» — сокрушался усач, возвращаясь в таверну от греха подальше. Глеб с облегчением вздохнул, когда разношерстная толпа разошлась. Даже Громила-ученый, подхватив кого-то из бывших противников, вполне дружелюбно болтал, усевшись на ограждение арены. Но тут на глаза попалась знакомая парочка — журналистка Ксения с ее обреченным на вечные муки оператором Пашкой. «Стасян, тревога!» — сказал Глеб в рацию. «Что такое?» — донесся в ответ шероховатый голос. «Дроздова здесь!» «Черт! Проследи за ней, как бы чего не натворила. Я скоро буду». «Принял!» Глеб приказал патрульным возвращаться на маршруты, а сам двинулся за потенциальными нарушителями в сторону «большого шатра», устроенного наподобие княжеского. У входа стояла охрана, не в виде двух стражников с копьями, а самая настоящая охрана В черных костюмах с лысыми макушками, толстыми шеями и громадными ручищами Наверняка под пиджаками прятались стволы Но Ксения шагала к шатру словно строй мушкетеров на врага С гордо поднятой головой, с микрофоном на перевес и готовым навести шороху лицом пока не была остановлена подоспевшим Глебом. стоит Дроздова, дальше ни шагу!» Пашка, казалось, только того и ждал. Лицо сразу же озарилось улыбкой, а глаза в немой молитве устремились к небу. «Еще чего?» Девушка попыталась прорваться мимо коренастого лейтенанта, но тот оказался слишком тяжелым для нее. «А ну пусти! Пусти, тебе говорят! Я имею полное право! Эй!» Запыхавшийся Стас влетел между ними, чуть не сбив журналистку с ног, схватил обоих за плечи и потянул в сторону. «Быстро уходим!» Рявкнул он так, что даже у Ксении не возникло желания противиться. Все четверо скрылись за ближайшими палатками. Убедившись, что охранники не обратили на них внимания, Стас повернулся к Дроздовой с перекошенным от ярости лицом. Гневным шепотом сквозь зубы принялся причитать. Дура безмозглая, совсем страх потеряла. Королев и так не в восторге от твоих песулек, когда решила к нему лично заявиться. Я имею полное право, Ч черт он выходит. Ксения не успела закончить очередную нотацию о свободе слова, как из шатра показался сам Королёв в сопровождении небольшой свиты. Длинноногой брюнетки в оттягивающем классическом костюме, жуткого вида парень со следами не до конца смытой косметики на лице, а также суровый телохранитель Сергей. Этот, казалось, заметил схоронившихся наблюдателей, но ограничился лишь подозрительным взглядом в их сторону. Королёв сел в припаркованный внедорожник и уехал из лагеря. Стас облегченно вздохнул, а вот Ксения вспылила. «Да что вы за полицейские такие? Как вы собираетесь преступников ловить, если вы их боитесь?» «Мы только этой ночью кучу авторитетов повязали», — возразил Глеб. «Идиот! Ты серьезно ничего не понимаешь?» «О чем ты говоришь, Дроздова? Парни чувствовали. «С недавней облавой было что-то не так, но что именно?» Не могли понять, а вот Ксения, по всей видимости, отлично это знала Она даже остыла, убедившись в полной неосведомленности молодых лейтенантов Ладно, пес с вами, я еще не опубликовала, но ваша операция полностью запланирована по указке самого Королева Ты бредишь, заявил в ответ Глеб «Мы же его вместе со всеми нахлобучили», — поддержал Стас, хотя в его голосе слышалась дрожь сомнений. «Нахлобучили вместе со всеми, да, только сам он, вон, по полям рассекает. Скольких еще отпустили?» «Троих?» Картина начала проясняться, от чего лейтенанты заметно паникли. «То-то и оно! Трое ублюдков вместе с самим Королевым отпущены! Дайте угадаю, за отсутствием состава преступления я права?» Парни хмуро кивнули. Действительно, ни оружия, ни наркотиков у четверых задержанных не обнаружили, а другие поводы посчитали недостаточно обоснованными, а остальные... А остальных посадят. Показательно на потеху публики. Еще наверняка приплетут историю, как благородный кандидат на пост губернатора помог совершить правосудие над ужасными главарями областного криминального мира. Как думаешь, кого назначат губернатором при такой поддержке народа? А на самом деле Королев вместе со своими дружками всего лишь решили отжать бизнес этих подонков и поделить между собой. Сукин сын. Стас еле сдерживал бурлящую внутри злость. Получается, он помог одному ублюдку избавиться от других? Именно. Ксения, несмотря на достигнутый эффект, не спешила радоваться. Ну так что, вы поможете мне вывести этого сукина сына на чистую воду? Стас и Глеб переглянулись, замерли на пару секунд, а затем, не сказав друг другу ни слова, синхронно кивнули. Отлично. Надеюсь... «Сможете пробить, куда гаденыш уехал?» Энтузиазм, подпитанный жаждой справедливости, наполнял Ксения, а вот оператор Пашка паник окончательно. Последняя надежда на спокойный вечер угасла. Их скопом завели в зал ожидания, уставленный длинными скамейками. Там же были несколько человек, облаченные в доспехи. В разминочных взмахах гремели пластины, кольчуги, мечи, топоры, копья и прочие радости средневековой жизни Саша, носивший только легкую кольчужную рубаху, почувствовал себя неуютно Особенно, когда мимо прошел закованный Влад и мужик с довольно суровым взглядом Это заставило приглядеться к остальным и через пару минут привело к неутешительному выводу, что все собравшиеся были опытными рубаками. Оставался лишь один вопрос. Только ли Саша доводил свои битвы до самого конца? В зале висел большой экран, транслирующий происходящее в огражденном железной клетке октагоне. Там, смешивая песок арены со свежей кровью, колотили друг друга безоружные бойцы. Они не носили ни перчаток, ни прочей спортивной защиты, только бинты перематывали кулаки. Таймера тоже не было. Бой длился, пока один из них не окажется повержен. Наконец, подсечка перевела схватку на землю. Упавший боец попытался сразу же встать, но его противник не оставил ни шанса. Моментально накинулся, прыгнул на грудь, принялся наносить удар за ударом, превращая лицо в месиво. Поверженный еще пытался сопротивляться, закрывался руками, мотал головой, но ничего не помогло. Кулаки раз за разом обрушивались на несчастного, ломали кости, зубы, взбивали до пены хлынувшую кровь. Бойня закончилась только, когда рефери, заметив безвольно упавшие руки, крикнул «Стоп!» и оттащил победителя от обезображенной жертвы под восторженные возгласы немногочисленных зрителей. Как только поверженного уволокли, оставив на песке темный след, В центр октагона вышел человек, одетый в яркий кафтан, опоясанный украшенной вышивкой тканью, длинные кожаные сапоги на высоких каблуках и остроконечную шапку со вздернутыми полами. Небрежный грим он уже смыл, но безумная улыбка и шальной взгляд без труда выдавал скомороха, заманившего Сашу в это место». «Дамы и господа!» — обратился глашатай к толстосумам, окружающим себя дорогими шлюхами и еще более дорогой охраной. Прожекторы освещали октагон, но их самих скрывали в тени. Происходившие здесь бои были нелегальны. Никаких правил, кроме необходимости победить, не соблюдалось. Истоптанная, пропитанная потом и кровью арена едва не почернела, но главное представление — Только начиналось. «Мы наконец закончили разогревочные бои!» Надеюсь, они вызвали у вас, дорогих наших гостей, настоящий аппетит, желание лицезреть истинное зрелище, достойное лишь избранных. Итак, без лишних слов. Скоморок сделал драматическую паузу, окинув в мрак зрительских трибун безумным взглядом. Встречайте кровавые, жестокие! БЕСКОМПРОМИССНЫЕ СХВАТКИ ГЛАДИАТОРОВ! Динамики взорвались бешеными ритмами. Прожекторы заплясали, освещая дорожку, ведущую к октагону оттенками красного. Раскрыв алые кулисы, показался первый гладиатор, облаченный в кольчугу, покрытую зеленой накидкой с каплевидным щитом в левой руке, длинным романским мечом в правой. Голову защищал открытый шлем с широким наносником, из-под которого торчала рыжая борода. Воин шел уверенно оскалившись в предвкушении. Чтоб подогреть публику, он вскинул руки с мечом вверх, громогласно зарычал, но звук утонул в волнах сопровождаемой музыки. Вы его знаете не понаслышке! Жестокий, свирепый, бескомпромиссный рубака, известный как Руальд Беспощадный! Руальд... Наслаждался. Снова зарычал, приветствуя зрителей, ворвался на арену, принялся махать оружием, шагая по кругу клетки. Дождавшись, пока он остановится в своем углу, глашатай продолжил. И его противник! Музыка резко сменилась на нечто интригующее. Вместо огненной ярости — Синими лучами зал охватывал хлад предостережения Туман растекался по ковру к ногам показавшегося зрителям воина Его лицо скрывало-забрало на остроконечном шлеме Ламеллярный доспех поиграл на свету, а острие изогнутой сабли плавно качалось в руке Пока ее хозяин не спеша приближался к клетке Круглый щит все еще висел за спиной, но от этого силуэт казался более широким и грозным. «Встречайте! Вы так долго ждали их противостояния, и оно состоялось! Могучий воин Востока! Ловкий, хладнокровный убийца! Сейфул безликий!» Он вошел в клетку, взял в руки щит и замер». Железная маска безжизненными прорезями глаз смотрела на свою жертву, кипящего от нетерпения Руальда Рыжий бороды рубаха переминался на ногах, разминал кисть, скалился, ожидая начала битвы Но Глашатый все продолжал подогревать публику. «Кто из них победит? Кто из них выйдет за пределы арены с кровью врага на своем клинке? А кого будут вытаскивать на носилках?» Руальд жаждал пустить свой меч в дело. Сейфул, казалось, превратился в статую. Не шелохнулся ни разу, лишь уставился на него сквозь бесящую противника спокойную маску бороды хотел уже гаркнуть на надоедливого болтуна ведущего, но тот наконец закончил Смотрите, взирайте, наслаждайтесь Идущие на смерть приветствуют вас! Галашатый поклонился, едва не сложившись пополам, а затем поспешил убраться за пределы октагона. Раскатистый звон ознаменовал начало схватки, и противники сорвались с места. С диким рыком Руальт набросился на сарацина взмахом меча. Тот резким быстрым шагом ушел с линии атаки, чуть пригнулся, согнув колени для встречного рывка, но широкий щит железным умбоном протаранил его, заставив отпрыгнуть назад. Руальт не остановился на достигнутом, продолжил теснить противника шаг за шагом, нанося все новые и новые удары. Казалось бы, вот-вот схватка закончится, так и не начавшись. Рыжебородый полностью перехватил инициативу, а Сарацин лишь защищался, встречая вражеский клинок щитом. Вдруг он извернулся, словно змея, нырнул под руку, сабля взметнулась, очертив в воздухе кривую дугу. Изогнутое лезвие продолжалось тонкой, темной полосой первой крови, оросившей песок Руальд с удивлением обнаружил на ноге разрезанную ткань штанов, а затем почувствовал шкучую боль На этот раз... Останавливаться не стал сейфу Сабля только описала первую дугу Как тут же зашла на новую Стремившись в брешь защиты Снова брызнула кровь Руальт пятился, спотыкаясь и хромая Пока из ран вытекали силы Радость битвы сменилась гневом Но страха в них не было Лишь желание вернуть долг Саша наблюдал за схваткой почти не моргая Субы сжимались силой, пальцы дрожали, но от чего? В голову закралась ядовитая мысль, что он не просто по необходимости оказался здесь. Он хотел попасть в такое место. Снова почувствовать адреналин, опасную близость смерти, самому нести смерть. Новичок, да? Внезапный голос вырвал из раздумий Рядом стоял ухмыляющийся, вроде бы по-доброму, человек в латном доспехе. Лицо его, покрытое впадинами от худобы, имело длинный горбатый нос с широкими ноздрями. Темные, глубоко посаженные глаза задорно глядели на собеседника, будто скрывая некую тайну. — переспросил Саша. «Волнуешься сильно. Вот я и подумал, новичок. Здесь таких немного. Ага, да, я, я в первый раз». Ну вот, да ты парень не бзди, редко кого кончают Чаще в больнице отлеживаться приходится, но зато бабки хорошие платят, особенно за молчание Саша кивнул и вернулся к происходящему на экране И как раз вовремя, потому что чаши весов снова склонились в другую сторону. Руальд, превозмогая боль, прервал отточенные движения сарацина. Сабля врезалась в гарду меча, выбив искру. Щит Рыжебородова ударил, взобралась, и фул на секунду пошатнулся, открылся. И это стало роковой ошибкой. Руальд с ноги отбросил противника к клетке, зажал щитом, не позволяя улизнуть, а затем принялся колотить его по шлему на вершием рукояти, вминая маску внутрь. Сейфул огрызался, толкался, пытался вырваться. У него это получилось, казалось бы. Новый толчок Руальд использовал, чтобы увеличить дистанцию, но пока Сифул восстанавливал равновесие, Он уже устремил меча вперед. Кольчуга брякнула с ударом подошвы о песок. Нога нашла упоры, клинок нырнул под забрало, пронзив горло насквозь. Разорвал кольца бармицы и остановился только за пределами клетки алой крови. Вязкая капля упала с самого кончика под абсолютную тишину. Черт... Протянул навязавшийся собеседник Саши «Минус один, а я хотел с этим парнем и сам смахнуться» Сифу еще какое-то время дергался в агонии, пока не обмяк Руальд же, убедившись в собственной победе, рухнул на колени Остаток сил стремительно покинул его через сочащиеся порезы И следом за побежденным победителя вытаскивали из клетки двое помощников «Темнов, Багиров, на выход!» Раздалось в зале ожидания, но Саша не обратил внимания. «Темнов, ты где? На выход давай!» Только сейчас Саша вспомнил, что представился чужим именем. «Здесь я, иду!» Руки снова задрожали, и он снова не понимал от страха или от предвкушения. У двери ждал менеджер, сторчащий из уха гарнитуры, а рядом с ним уже знакомый боец в латных доспехах. «О, Новичок. Так это ты! Его точеное лицо осенило широкая приветливая улыбка. Черт, ну и угораздило ж тебя в первый раз и сразу на меня попасть. Соболезную, парень. Улыбка изменилась. Доброжелательность плавно, еле заметным шевелением превратилась в жажду крови. Просторное помещение старой церкви через высокие узкие окна заливал алый свет Многочисленные свечи заполнили воздух запахом воска и ладана Но все же зал окутывал полумрак, который словно разрезал солнечный луч, падающий в самый центр Туда, где до сих пор можно было заметить очертания кровавого пятна Иларион подошел к Анастасу, чтобы убрать прогоревшие свечи Закончив, он перекрестился, поклонился, а затем повернулся в сторону угла, где когда-то убил человека Там, скрываемый тенью, стоял Волхов Ты слишком полюбил темноту, Игорек Иларион спустился по ступеням, направился к стоящим вдоль стен под свечником Она теперь часть меня. Все-таки правда, что говорил Санек. Лихо внутри тебя. Да. Батюшка погасил очередной огонек, отчего в зале стало еще мрачнее. Но оставшиеся язычки волновались от его дыхания, заставляя морщины на хмуром лице дрожать. Но бес не управляет тобой. Пытается. Но я сильнее. Надеюсь. Слушай... «А ты не хочешь исповедаться? Думаю, тебе есть от чего облегчить душу». «Нет, это уж точно нет. Но почему?» «Мои грехи не смыт ни исповедью, ни молитвой. Боюсь, я уже обречен». Иларион хотел было возразить, но решил промолчать. Убеждать отчаявшегося во тьме, что есть еще луч надежды, не такое уж простое занятие. «Одним пылом тут не справишься». Последний агарок полетел в блюдце к остальным. Молчание старых друзей затянулось на несколько минут, пока Иларион заканчивал прибираться. Он не знал, какие слова стоит подобрать, не знал, как помочь и боялся спросить, что именно бывший капитан собирается делать. Изуродованное шрамом лицо казалось диким, будто и не его совсем. Оно не принадлежало тому человеку, которого Илларион когда-то знал Сейчас из-под густых бровей смотрели глаза, лишенные эмоций Лишенные сожаления, страха, всякой радости Лишь решимость, холодная ярость таилась во взгляде Вдруг тишину разорвало уведомление в телефоне Волхов достал из кармана потрепанный мобильник Прочитал сообщение от Саши и нахмурился Мне пора прощай друг ты так прощаешься будто мы никогда иларион обернулся на Игорь уже исчез Огни прожекторов мерцали впереди, отплясывая бешеный танец Ритмы музыки вибрировали в воздухе, но ее звуки казались приглушенными Словно пробивались сквозь толщу воды И только собственное сердцебиение разносилось по внутренней тишине Этот боец впервые ступает на песок арены Дерзкий, рисковый, он видит свою цель издалека и устремляется к ней людям. Любой ценой Встречайте же Сокола Таким прозвищем Саша представился для объявления Ему всегда нравилась Эта птица Бесстрашная, отчаянная и гордая И теперь он шагал ко входу В клетку, чтобы в очередной Раз окрасить Клинок кровью сок привычно, выдирая из глубин мозга неприятные воспоминания, шуршал под ногами, налипал на подошву бордовыми комками. Запах. Запах металла, холода, пота, сырости. Запах смерти, будоражащие нервы. Саша погрузился в особое состояние, напоминающее «транс». Весь его мир постепенно сужался до границ арены. Нужен был лишь противник, что стоит напротив. И он, наконец, показался. Вместо грозных мотивов тревожащего души марша, Саша слышал лишь ритм пульса, отдающегося в висках. Вместо криков глошатое «собственное ровное дыхание». Вместо опасного, закованного в латы воин, что уверенно перешагнул порог клетки, обреченную жертву. Да, судьба девица с юмором, но именно она подсунула новичку несчастливый билет. Сможет ли соколенок совладать с опытным бойцом, не единожды доказавшим крепость духа и остроту клинка, с бойцом, от чего имени не дрожат колени? Глашатый сделал небольшую паузу, дождавшись, когда воин встанет на свое место. А затем... «Дамы и господа! Перед вами лучший представитель нашей арены! Рихард Сокрушитель!» Улыбающееся, ложно-дружелюбное лицо Рихарда на миг исказилось в аскале, А затем он опустил забрало, ляскнув металлом от металл. Он и не подозревал, что сейчас происходит в голове юноши напротив. Саша изменился. Глаза, казалось, потемнели. Дыхание выровнялось, не пропуская никакие эмоции. Лишь холодный расчет. Единственная цель и границы арены, за которыми не было ничего. Саша сделал шаг вперед, принимая боевую стойку. «Пускай победит сильнейший!» Заключил глашатой и поспешил покинуть клетку. Он почему-то нервничал. Внутри засвербела тревога, убравшая ядовитую улыбку, а возле выхода, оказавшись спиной к бойцам, Глашата едва не споткнулся, почуяв, как мурашки бешено спускаются по пояснице Что это было, так понять и не удалось Прогремел сигнал к началу схватки Рихард устремился вперед, пронзая воздух длинным двуручным мечом Несмотря на доспех, двигался он плавно, быстро, ловко Словно то была легкая летняя одежда, а не пластины металла Сошлись противники в центре арены. Острие двуручника ударилось в обод щита, выбив искру. Тут же отпрянуло, переходя в защиту, а затем снова ужалило в атаке. Скрытые тенью зрители наблюдали, как двое мастеров совершают обмен за обменом. Ни единого лишнего движения, только отточенные, быстрые выпады, уклоны, звонкие парирования хватка все больше походила на опасный танец. Танец железа, пота и смерти. Маячащие неподалеку. Ни один из них еще не пустил кровь. Саша видел каждое движение Рихарда, тот оказался действительно умелым, сложным врагом. Филигранная работа клинком, надежная защита искусной брони и не следа усталости от постоянных движений. От такого противника хладнокровие обдало приступом необъяснимой радости. Однако что-то между ними не сходилось. Саша абсолютно не чувствовал опасности. Столько раз клинок двуручника проходил в паре сантиметров от него, целуя рассеченной прохладой ветра. Но привычное когда-то ощущение, что лишь один из них покинет клетку живым, сейчас отсутствовало напрочь. Рихард не сражался так, словно от этого зависела его жизнь, и Саша не мог понять, почему. Он погрузился в забытое, казалось, состояние. Сражался не чтобы победить, а чтобы убить. И это предрешило исход битвы. Оба бились, наладив общий ритм. Удар, защита, финт, уклонение, контратака, обманка, уворот — Это по-настоящему превратилось в танец, который нужно было нарушить. Тот из них, кто сделает это первым, либо подставится под удар, либо завладеет абсолютным преимуществом, это был риск, и Саша решился пойти на него. Танец прервался рывком прямо под меч Рихарда. Вместо надежной защиты Саша ударил ободом щита в основание клинка, зацепился за гарду и устремился вперед, не давая восстановить пошатнувшееся равновесие. Кромка меча скользнула по шлему и врезалась в плечо, брякнув о кольчугу. Броня защитила от но рука, держащая щит, онемела и едва не сорвала весь план на пару мгновений, выйдя из-под контроля. Но Саша смог удержать щит в таранном ударе и теперь получил то самое преимущество. Рихард уже потерпел поражение, хотя и не знал об этом. Подсечка сбила его с ног. Лад и ударившийся песок издали приглушенный звон. Выбитый меч отлетел в сторону клетки, врезался в опору и рухнул неподалеку. Рихард попытался встать, но тяжелый щит обрушился на него своим острым концом и оглушил, оставив на забрали глубокую вмятину. Саша победил, но этого... «Было недостаточно!» Сапог с размаху выбил шлем, открыв голову поверженного бойца. Получив новый удар, Рихард отключился, но Саша уже занес меч, чтобы пронзить противника. Так он поступал десятки раз, прежде пока не стал бесчувственной машиной, способной без колебания прерывать жизни. Но вдруг морок, затмевающий разум, пронзил осколок света. «Сашенька!» Пронесся в голове такой родной, такой теплый и успокаивающий голос мамы. «Сашенька, сынок, ты где?» Меч замер в секунде от непоправимой ошибки, но морок уже отступил гонимый светом, и вместо острия вниз упала, скупая слеза. «Я здесь, мам!» «Я здесь!» Саша убрал ногу с груди Рихарда. Глубоко вдохнул, унимая дрожь в руках, а затем оглядел тьму окружающую арену. «Там скрывались ублюдки, наблюдавшие за кровопролитием в угоду собственному тщеславию. Такие же ублюдки, как Железнов, превративший Сашу в бездушную скотину». В груди закипала ярость, хотелось взглянуть на них, насладиться смятением, страхом, ужасом от предстоящей кары, потому что жнец уже приближался. И вдруг, будто потакая этому желанию, вспыхнули прожекторы, открывая ошарашенные лица зрителей. Лощенные подонки занервничали. Растолстевшие от государственной кормушки слуги народа затряслись, а криминальные авторитеты гневно размахивали татуированными пальцами, требуя наказать виновного, пока шлюхи, пугливо прикрывая лица, пытались где-нибудь укрыться. Только глашатый скоморох замер в шаге от входа в клетку, не зная, куда себя деть. Все решили, что полиция нагрянула на их закрытое мероприятие, и каждый отреагировал по-своему. Но главного зачинщика Саша так и не смог усмотреть в толпе. Черт, неужели я ошибся? Пронеслась в голове тревожная мысль. Но думать об этом не пришлось. В следующий миг зал снова погрузился во тьму. На этот раз полностью, так что Саша насторожился. Он знал, кому потребовалась непроглядная темнота, но не позволял себе расслабляться. Жнец до сих пор вызывал у него глубинный страх».